Глава двадцать 27. Формула убийства Ой, гляньте, кто тут у нас? Да это же малышка Редфорд. Ха-ха, очень смешно, Дэл, сказала Руби. Ну и как твоя бабушка? спросила Маус. Руби заметила взгляд Кленси, но невозмутимо ответила. Отлично, теперь я за нее спокойна. Великолепно отозвалась Ред. Да, было бы еще лучше, если бы она была жива, пробормотал Кленси еле слышно. И тут же почувствовал, как Руби довольно чувствительно пнула его в ногу. От неожиданности он взвизгнул, однако его голос заглушил звук школьного звонка. Все пятеро направились в класс. Эй, Руби, окликнул подругу Кленси, когда их уже никто не мог услышать. «Ты собиралась мне рассказать, что увидела на слайд-шоу. Там и в самом деле было что-то страшное». «Ах, да. Это была прекрасная галерея всевозможных подозреваемых». «Ну и как они выглядят?» Руби хотелось рассказать другу об увиденном, однако она понимала, что чем больше Кленси узнает, тем в большей опасности окажется. «Вот почему нужно иметь друга, который умеет держать язык за зубами», — подумала она. «Давай я подойду к тебе на перемене», — предложил Кленси, не дождавшись ответа. Через час во время перерыва Руби попыталась взять инициативу в свои руки. «Слушай, Кленси», — сказала она, — «Тебе следует запомнить одну вещь. Ты не должен знать ничего. За сотую долю того, что я тебе рассказала, меня порежут на тысячу кусочков». Однако Кленси вновь заверил подругу в том, что ему можно доверять. «Ты ведь меня знаешь, Руби. Пусть мои пальцы скормят стая стервятников, но я не стану болтать. Это неправильно, Кленси. Неправильно что? Стая. Это не стая стервятников». «Все, что угодно, только не стая». «Стая, банда, свора, какая разница?» «Я говорю о том, что мне можно довериться. Я не болтал, не болтаю и болтать не буду». «Кланси, конечно, я это знаю, но ты должен понимать». Все время, пока Руби говорила, она непроизвольно щелкала чем-то, что лежало у нее в кармане. Она и сама не знала, что это такое. Просто нащупала и принялась открывать и закрывать – Так продолжалось до тех пор, пока Кленси не сказал. «Слушай, чем ты там все время клацаешь? Твой брелок, что ли, он действует мне на нервы». А Руби вытащила руку с зажатым в ней предметом, и на бетон школьного двора упала пудреница лопас Дети изумленно уставились на нее. «Ты захватила это с собой?» — наконец нарушил молчание Кленси. «Вовсе не собиралась», — сказала Руби. «Я даже не знала, что эта пудреница у меня. Боже, у меня, кажется, назревают серьезные проблемы». Зеркальце пудреницы разбилось. Пудра высыпалась, зато теперь обнаружилось, что под нею скрывался маленький секрет. От удара выскочила часть пудреницы, о которой Руби раньше не подозревала. Маленький контейнер, где лежал мягкий круглый спонж для нанесения пудры однако вместо спонжа там оказался крохотный листок бумаги. «Это еще что такое?» — прошептал Кленси. Оказалось, это листок из блокнота с эмблемой отеля «Фонтан» со следами карандаша. Под графитом проступили несколько линий и одно слово в углу. «Вот он, пропавший кот», — прошептала Руби. «Он и должен был здесь оказаться. Значит, я была во всем права, поэтому я не нашла его в папках «Лопес». «По мне так это просто черточки», — сказал Квенси, — «линии какая-то абракадабра». Он показал на проступавшее слово, похоже, на непонятный шифр. «Н-А-А-Л-С-И-206». Руби села на скамейку и задумалась. «Как там говорила Лопес?» «Я посмотрела в зеркало, и все обрело свой смысл». «Что, если она имела в виду настоящее зеркало, а не газету «Твинфорд Миррор»?» Девочка подняла с земли осколок зеркальца, переставила крестку и вновь прочитала те же самые символы. — Что-то мне ничего не понятно, — хмыкнул Кленси. — Мне тоже кивнула Руби. Тут раздался звонок, известивший о конце перемены, она неохотно направилась в аудиторию. Руби только и думала о том, как Лопас сидела, скучая в своем офисе на Мэйверик-стрит, потом направилась в гостиницу, а через три дня погибла. Получилось точно так, как сказала ЛБ. Излишнее любопытство может запросто погубить. Руби открыла дверь в классную комнату 14В и прошла к своему месту. Напомните мне формулу серной кислоты, сказал учитель мистер Сингх. H2SO4, не глядя ответила Руби. Правильный ответ, мисс Редфорд, только кабинет неверный. Насколько я помню, у вас урок химии во вторник. Руби огляделась по сторонам. «Ой, поняла. Неправильный класс, неправильный кабинет». Подхватив сумку, она вышла за дверь и направилась по лестнице вниз в классную комнату 14А, находившуюся прямо под той, в которой она оказалась по ошибке. Пробормотав извинения за опоздание, она прошла на свое место и села. «Как я говорила, продолжала лекцию миссис Шнейдерман». Хотан был буддийским регионом до XI века, когда там к власти пришел Юсуф Кадрхан, и поменялась религия. Неизвестный путешественник Марко Поло посетил Хотан в 1274 году, услышал рассказы о нефритовом Будде и захотел воочию его увидеть. Однако оказалось, что статуя давно исчезла, причем никто не знал, когда именно это произошло и кто это сделал. И что в ней особенного, миссис Шнейдерман, спросила випона. Это ведь всего лишь нефрит, правильно? У моей мамы есть нефритовые украшения. Не знаю права, с чего и начать, разволновалась учительница. Она, мягко говоря, и не надеялась, что сможет хоть чему-нибудь научить випону Бэгвел. Прежде всего, статуя Будды просто красивая и очень важна для верующих буддистов. Но необходимо также помнить, что это не просто нефрит, а полупрозрачный жадеид. Многие считают этот камень особенно ценным. Но не народ Хатана. Они добывают молочно-белый нефрит в своей стране и ценят его дороже золота. Отсюда возникает загадка. Во-первых, что делал Будда из полупрозрачного жадеида в этом королевстве? Как он там оказался? Нефриды бывают во всем мире, но месторождений жадеида в Китае нет. Эви Понна не сдержалась и зевнула. Ее одноклассница Ред рот терпеть не могла, если видела, что кто-то проявляет неуважение к миссис Шнейдерман. Поэтому она сделала то, что умела лучше всего. Она изобразила живейший интерес к лекции и спросила, «Откуда же взялся этот жадеид миссис Шнейдерман?» А, хороший вопрос, Ред. Его добывают далеко от Китая, в Новой Зеландии и в Калифорнии. Он встречается также на Аляске, в Гватемале и, конечно, в Бирме. Очевидно, именно из Бирмы он, скорее всего, и был завезен в Хатан. Разница между жидеитом и нефритом заключается не только в их внешнем виде, но и в химическом составе. Теперь Випона положила голову на стол и всем своим видом выражала смертельную скуку. Учительница выглядела совершенно расстроенной. А мозг Рубер Эдфорд напряженно работал. Она решала собственную задачу. Миссис Шнейдерман оживленно спросила Ред. «Вы сказали, что жидыд имеет другой химический состав. Какой именно?» «Дай подумать», — замялась учительница. «Это натрий, кислород, кремний и еще что-то». Ах да, алюминий. Не прекращая говорить, миссис Шнейдерман взяла мел и начала писать на доске. И тут Руби осенила. «Н-А-А-Л-С-И-206». «Это не слово, это формула». Руби подняла руку. «Миссис Шнейдерман, прошу меня извинить. Я только что вспомнила нечто чрезвычайно важное. Позвольте мне выйти». Учительница растерялась. Но, Руби, сейчас ведь идет урок истории, а ты присутствуешь в классе. Как я могу отпустить тебя без записки? Да, верно, — сказала Руби, и начала что-то писать на листке бумаги с фамилией Редфорд вверху. Затем она подала записку миссис Шнейдерман. Но, Руби, ты ведь это сама только что написала, даже чернила еще не просохли. А вы помашите им, они мгновенно высохнут. Руби быстро собрала свои вещи и направилась к двери. «Нет, я не это имела в виду, еще больше растерялась учительница. Я хотела сказать, что записка написана не твоей мамой». «Не беспокойтесь, миссис Шнейдерман. Мама была бы не против, если бы могла оказаться здесь. Посмотрите, там стоит ее подпись». Педагог взглянула. «Действительно, подпись оказалась на месте. Прошу освободить мою дочь Руби от урока истории, если ей понадобится срочно куда-либо отлучиться. С искренним уважением, С. Редфорд». Постскриптум. Спасибо за то, что рассказываете моей дочери о нефритовом будде. Я сама пыталась сделать это несколько раз. Прежде чем миссис Шнейдерман успела вымолвить хоть слово, Руби бросилась к двери, промчалась по коридору и бросилась к школьным воротам она добежала до ближайшего телефона автомата на углу улицы и позвонила. После двух гудков трубку сняли. Привет, Хич. Хочешь знать, что я выяснила? Это зависит от того, что именно ты выяснила. Да, дай-ка выражу свою мысль иначе. Ты хочешь знать, что знаю я? Окей, теперь понял. Так что же ты узнала? Я только что увидела кое-что в зеркале, сказала Руби. На той стороне провода воцарилось молчание. Ты еще на связи, Хич? Я сейчас тебя заберу. Наверное, мне лучше сначала объяснить тебе, где я. Я знаю, где ты, детка. «Ты на лайм и голубиной». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Руби. «У меня есть одно устройство, которое говорит, откуда мне звонят и по какому телефону», — отозвался Хитч. «Круто, у меня даже мурашки по коже. Теперь ясно, что придется всегда говорить тебе правду о своем местопребывании». «Давай, приезжай быстрее. Я только что удрала из школы, и мне может здорово влететь». «Понял, буду через десять минут». Спустя восемь минут возле нее остановился автомобиль Хитча. «Ты рано приехал», — сказала Руби. «Наверное, часы спешат», — отозвался дворецкий. «Ну, так что стряслось?» «Купи мне содовый, я тебе расскажу», — Хитч пожал плечами. «Кто тебя научил торговаться, детка?» Они подъехали к кафе «Корнер» и сели за один из лимонно-желтых столов в дальнем углу, где было потише. А «Слушай», — начала шепотом Руби. «Я ведь предположила, что Лопес взяла шифр с собой в горы, помнишь?» Хич нахмурился. «Ну так вот, теперь у меня есть доказательства. Вот только боюсь, что тебе не понравится, когда ты узнаешь, как я его раздобыла». Агент удивленно посмотрел на нее. «Знаю, знаю. ЛБ разозлится, но ты можешь ей просто сказать, что я расшифровала код». Я посмотрела в зеркало, и все обрело смысл». «Ты говоришь мне, что взломала шифры Лопес?» — уточнил Хич. «Уверена, что я его расшифровала», — подтвердила Руби. «Как же тебе это удалось?» «Ладно, скажу, только ты пообещай, что не будешь нервничать». «Мне это почему-то совсем не нравится», — нахмурился Хич. «Сейчас станет еще хуже», — пообещала Руби. «Так вот Лопос выяснила, о каком таком фонтане идет речь. Это отель под названием «Фонтан», и я знаю, что она сама туда отправилась». И более того, мне известно, что Лопа следила за женщиной в шляпе с вуалью. Думаю, за той самой, которая приходила в банк. И там, в отеле, Лопа случайно наткнулась на листок бумаги, который не должна была находить. Хич некоторое время молчал и, наконец, спросил. «И как же ты это узнала?» Руби пожала плечами. «Давай просто скажем, я провела расследование». Понимаешь, я начала сомневаться в том, что гибель лопа под Лавиной была несчастным случаем. То есть, спросила себя, не захотел ли кто-нибудь ее смерти. Я начинаю понимать, что ты имеешь в виду, сказал Хич. А теперь о самом сложном, сказала Руби. Самом сложном? Я то думал, что самое сложное это твоя игра в детективы. Я же говорю, все будет еще хуже. Мне нужно было найти листок бумаги из отеля, и у меня появилось ощущение, что он был у Лопес, когда она погибла. Думая о Лопес, вспоминая, насколько она была умна, я пришла к выводу, что она не стала бы оставлять листочек в номере отеля, а непременно носила бы его повсюду с собой. «Слушай, Руби, мне не нравится, куда ты клонишь. Только не говори, что ты рылась в ее вещах». Но это была единственная возможность выяснить все наверняка я между прочим просила о разрешении хич нахмурился ладно продолжай так вот я обнаружила одну вещицу причем вещицу довольно бессмысленную спрашивается зачем отправляясь в горы она прихватила с собой пудреницу и зачем же спросил хитч потому что она спрятала в ней вот это руби положила на стол смятый листок из блокнота Хич посмотрел на кусок бумаги По мне, так тут просто набор штрихов и каких-то линий вроде головоломки. Какой-нибудь план или карта? Вот-вот, я тоже так подумала. Готова поспорить, это схема хранилищ городского банка. Ну и что, пожал плечами хитч? Мы знаем, что у преступников есть план подземелья банка. Но если ты приставишь к листку зеркала, то окажется, что это схема подвалов городского музея. Как известно, Иремия Стайлс спроектировал оба здания как зеркальное отражение одного и другого. Хич ничего не сказал, он ждал развязки. А вот видишь, в уголке написано НАЛСА 206. Хич кивнул. Видимо, номер хранилища или закодированный номер одного из экспонатов не совсем покачала головой Руби. Это формула. Формула чего? Формула того, что древние китайцы считали более ценным, чем золото. Нефрит, — прошептал агент. «Бандиты собираются туда не за золотом», — сказала Руби. «Они собираются украсть нефритового Будду Хатана. «Будь я проклят», — произнес Хич. Лопас запуталась. Она пошла по неверному пути. Все вроде распутала, но тем не менее ошиблась, а потом она взглянула на этот листок в зеркале. «Думаю, самое время объяснить все ЛБ», — решительно сказал Хич, бросая несколько купюр на стол. А потом он хлопнул девушку по спине. «Деточка, ты просто гений. Маленький и вредный, но все же гений».